Он ведь даже не полноценный член общины. В нее принимают лишь людей благородного происхождения. Он был всего лишь служкой, причетником. Помогал на церемониях. Тисон поднимает голову к небу. Над выщербленными мрачными стенами замка во тьме блещут звезды. Такие же холодные, как его мысли. Никогда еще не соображал я так отчетливо, думает он. Никогда не представлял себе так ясно настоящее и будущее. А как он мог предвидеть, куда упадет бомба? Он, так сказать, вышкалил себя, развил в себе некое умение, способность прочувствовать Кадис, совершенно особый город, научившийся сообразовываться с морем, с ветрами, которые он, благодаря тому, как выстроен, встречает и направляет. И для него это не просто скопище домов, населенных людьми, но еще и конгломерат воздуха, звуков и беззвучий. температур, разнообразных видов света, многих запахов. Стало быть, мы с вами были не так уж не правы. Вот именно, и вы это доказали. И подобно этому человеку тоже мысленно начертили такую особенную карту города, составленного из всех этих элементов. Города, существующего параллельно со всамделишним, но тайным, скрытым от взоров. Наступает долгое молчание, которое комиссару не хочется прерывать. Но вот, наконец, Баруль беспокойно пошевелился в полумраке. «Черт, чертовски все это сложно, понимаете ли. Я ведь могу лишь воображать. Говорил-то с ним не больше получаса. И вовсе не уверен, что, копаясь в этом, Исон останавливает этот поток оправданий движением руки. Довольно нетерпеливым. Сегодня ночью время особенно дорого. Вернемся к бомбам. Скажите мне, откуда появляются эти «после» и «до»?» Баруль снова неподвижен. «Я могу выдвинуть довольно рискованную гипотезу», произносит он, наконец, после паузы, на этот раз краткой и задумчивой. Простую идею, никак не подпертую наукой. Когда раздавался гром французских орудий, сложный мир этого химика-мыловара приходил в движение, причем одновременно в нескольких направлениях. самых неожиданных. Быть может, вначале он боялся, что в него угодит осколок или картечная пуля. Быть может, он начал появляться там, где взрывались бомбы, наслаждаясь тем, что на сей раз остался невредим. Не исключаю, что на второй, на третий раз вместо облегчения он стал испытывать другие чувства. Желание рискнуть, подставить себя под выстрел. Да. Возможно, он стал находить удовольствие в том, чтобы оказываться в очаге поражения, в точке, где обрывается траектория бомбы, в опасном месте. Инстинкт и чувственность гнали его туда и заставляли совершать убийство. Да, почему бы и нет? Посудите сами. Забрать человеческую жизнь, которую пощадила бомба. Исправить ошибку, допущенную наукой. благодаря своей страсти к точности возместить несовершенство техники, с тем, чтобы гибель человека совпадала с разрывом гранаты, совпадала с абсолютной точностью. Но как он научился предвидеть разрыв? Вспышка маячного огня снизу подсвечивает гримасу на лошадином лице баруля, почти улыбку. Так же, как в известной степени и вы. Одержимость в сочетании с докрайности обостренной чувствительностью способна порождать чудовищ. Это способность одной из них. Я делаю вывод, что это никакая не случайность, и что он всеми силами души страстно желал знать совершенно точно, куда упадут следующие снаряды, бросая вызов лживому ублюдку неведения. И тогда он принялся думать. Комиссар замечает, что Бароль смотрит на него с интересом и так, словно удивлен его отгадкой. Да, вот именно. Ну или это мне так кажется. Что он с тех пор только тем и занимался, думал и думал. И что его болезненный ум, его чувствительность с холодной и безошибочной расчетливостью довершили дело. И обратились в жестокость, которую я бы назвал «технической». Комиссар ловит себя на том, что произнес это слово, как тот, кто знает, о чем говорит. Профессор, впрочем, не обратил на это внимания. Он слишком увлечен ходом собственной мысли. Полагаю, что так, технической, безличный, называйте, как хотите. Он восстанавливал свои права на Вселенную, понимаете? Чего ж не понять? Тиссон и в самом деле понимает. Произошло это сравнительно недавно. Расстояния сокращаются удивительным образом, думает он, удивительным и даже пугающим. Как там сказал профессор, ах да вспомнил, бунтарство, застарелая обида. Мировоззрение должно совпасть с истинной природой. Условия человеческого бытия с условием существования Вселенной. Муравьи под подошвой сапога некоего жестокого бога, равнодушного ко всему, карающая десница. Бич из плетеной проволоки. «Он думал, что упорядочит хаос, — говорит между тем Баруль, — тем, что сведет страдания к простым законам природы. В совершенстве, зная Кадис, он видел там и сям никому, кроме него самого невидимые, особо чувствительные точки или узлы, допуская, что не последнюю роль в этом сыграло его профессиональное обоняние, позволявшее ему по-особенному воспринимать воздух, запахи, но я спрашиваю себя». А что если эти точки становились целями для французских бомб под воздействием, например, направления ветров и их схождения? И он, точно так же, как и вы впоследствии, изучил, обследовал зоны поражения, места разрывов, и создал умопостигаемую карту города, и на ней отметил эти места и определил вероятности, и раскрасил ее мысленно в разные цвета, обозначавшие большую или меньшую вероятность. И благодаря математическому складу своего ума он сумел проанализировать эту территорию и увидеть кривые параболы траектории, определить пустоты, которые должны быть заполнены. И когда дошел до этого, назад ему дороги уже не было, ибо это не случайность, но вероятность. Это чистая математика. Все выверено безошибочно. «Да нет, не все». с каким-то извращенным удовольствием, говорит Тисон. Один раз он все же ошибся. На улицу Лаурель после убийства так ни одной бомбы и не упала. Это только подтверждает нашу теорию. Ему положена определенная квота ошибок. Имеет он право на допустимую погрешность, а, как вам кажется? Тисон не отвечает и на этот раз. Он вспоминает свою собственную растерянность. свое бесплодное ожидание и искушение все послать к черту и собственные промахи за шахматной доской, всю цепочку ошибок, включая последнюю, ферзевый гамбит. Да, продолжает Баруль, он убивал там, в тех пустотах, которые ожидали своей бомбы, и тщился уже не исправлять несовершенства науки или техники, и даже не заполнять чужим страданием пустоту, оставшуюся после смерти дочери. Нет. Ему желательно было снова и снова подтвердить, что он, убогий ремесленник, сумел вознестись на высоты познания. Отсюда и вызывающее поведение. Думаю, да. Он знал, что за ним гонятся по пятам и принял правила игры. Потому и выжидал столько времени, прежде чем совершить новое убийство. Подстерегал добычу. И когда счел, что готов, решил обмануть ваши ожидания. Он так и сделал, но промедлил буквально на несколько минут. Хохот комиссара столь же зловещий, как и окружающий его пейзаж, гулко разносится в черных стенах замка. Да, если бы кадальсу не приспичило, случай. Именно так. Мыловар среди прочих вероятностей не учел эту. Оба замолкают. А воздух по-прежнему неподвижен, ни малейшего дуновения. черную бархатную подушечку неба, воткнутые булавки звезд. «Я убежден», — говорит Баруль спустя несколько минут, что он, убивая, даже не испытывал удовольствия. «Это возможно». Слышатся шаги. Приблизившись со стороны улицы, возникают в проломе стены две тени. Одна громоздкая, объемистая, выступает вперед, четче вырисовываясь в полумраке. Тиссон узнает Кадальсу. «Мы здесь, сеньор комиссар!» «Одни пришли? Как вы приказали!» Тису наборачивается к Барулю. «Теперь, профессор, я попрошу вас удалиться. Я вам очень благодарен. Но теперь вы должны уйти». Тот смотрит на него тревожно и пытливо. Снова в стеклах очков вспыхивает двойной отблеск фонаря. «А кто этот второй?» Тиссон, помедлив секунду и словно решив, да что уж теперь, отвечает. Отец, последний из убитых девушек. Баруль отшатывается, словно хочет спрятаться в темноте, увеличить дистанцию между собой и новоприбывшими. Конь на доске, думает полицейский, отпрыгивает с опасной клетки. Что вы затеяли? Это вопрос из разряда тех, которым лучше оставаться без ответа. И Тиссон... с ней сходит до него. Он так спокоен, что, несмотря на душную ночь, чувствует холод своих рук. «Уходите», — говорит он. «Запомните, вы здесь никогда не были. Ничего об этом не знаете». Баруль не сразу трогается с места. Потом все же делает шаг к Тисину, и от этого движения в стеклах очков снова метнулись снизу вверх отблески огня. «Берегитесь, комиссар», — шепчет профессор. Будьте осторожны. Настали иные времена. Конституции и прочее. Сами знаете. Новые законы. Да, новые законы. Баруль, крепко пожав ему руку, не выпускает ее из своей, смотрит на Тисона так, словно видит его в последний раз. Он как будто хочет что-то добавить, но, пожав плечами, говорит лишь «Считаю честью для себя, что помог вам». «Прощайте, профессор». Тот резко, даже порывисто, поворачивается спиной, проходит в широкий пролом и вскоре исчезает во тьме улицы Селенсио. Тиссон достает портсигар, закуривает. Ждет, когда те двое подойдут поближе. Фонарь с земли освещает фигуры Кадальсо и стоящего рядом человека, тот среднего роста, простонародного вида. Сделав несколько шагов, стоит молча и неподвижно. Ступай, говорит комиссар. Кадальса удаляется через пролом. Тогда Тисун переводит взгляд на второго, отмечает, что за поясом у него что-то отблескивает металлом. «Он внизу», — произносит он. Черная спираль винтовой лестницы, как в кошмарном сне, уводит в глубину. Филипп Мохара спускается ощупью, держась обеими руками за влажную холодную стену, стараясь не споткнуться на обломках и мусоре, что валяются на ступенях. Время от времени останавливается, прислушивается, но в той бездне, куда он не сходит, слышится только шум разреженного воздуха. Протекшие часы и ход самой жизни, которые способны выработать привычку ко всему на свете, не так давно сменили его ошеломление и боль отчаянием. Отчаянием полнейшим, неисцелимым, неподвижным, как вода, тихо стоящая в лесном бочаге. Он чувствует, что во рту у него пересохло, что кожа, будто обитая пробкой, утеряла чувствительность, да и сам не ощущает ничего, кроме замедленного, редкого, но очень сильного биения крови в висках и на запястьях. Порой кажется, что на несколько мгновений оно замирает вовсе, и тогда Махара чувствует незнакомую прежде сосущую пустоту где-то внутри себя. Такую, словно пресеклось дыхание, и сердце тоже остановилось». Соливар продолжает спуск. И перед глазами у него, а может быть, не перед глазами, а где-то за ними, потому что, сколько он не моргает, сколько не жмурится, одолевая головокружение на этой темной и бесконечной спирали, ничего не помогает. Распростерлась на белом мраморе стола голая, мертвая, ничья плоть. Еще скребется в горле собственный стон, безнадежный, хриплый, жалобный стон того, Кто не может поверить в необъяснимое, принять чудовищную нелепость всего этого? Но вслед за тем, как ледяная капля проникает в самое нутро отчаяние от невозможности узнать в бледном, вскрытом трупе, смердящим, вывалившимися внутренностями, облитом многими ведрами воды, которая до сих пор еще стоит лужами на полу муниципального морга, теплое тельце той, что засыпало когда-то у него на руках. Маленькое, теплое. разогревшиеся во сне тельце девочки, которую он уже никогда не сможет вспомнить такой. Последний виток ступеней. Свет внизу. Филипп Мохара останавливается, держась рукой за стену, ждет, когда сердце забьется ровнее и хоть немного уймутся эти колокола в ушах. Дважды глубоко вздохнув, он сходит со ступеньки. Попадает в пустое сводчатое помещение, скудно озаренное сальным огарком, который укреплен в стенной нише. В этом неверном свете можно разглядеть человека, скованного цепями по рукам и ногам и раздетого до нога, если не считать наброшенного на плечи одеяла и грязные перевязки вокруг поясницы. Привалившись лопатками к стене, сидит на колченогом топчине и как будто дремлет, опустив голову на руки, скрещенный на поднятых коленях. При виде его у Махары подкашиваются ноги, так что он медленно опускается на последнюю ступеньку и сидит довольно долго, не шевелясь, не спуская глаз сузника. Поначалу тот не замечает его присутствия, потом поднимает голову и всматривается в Соливара, а тот в него. Средних лет рыжеволосый, веснушчатый. По всему телу рубцы от кнута. Глаза обведены темными кругами бессонницы и перенесенных страданий. От нижней губы, сильно разбитой посередине, тянется до самого подбородка корка запекшейся крови. Оба молчат. Потом Арестант, поглядев еще немного, вновь с безразличным видом опускает голову на руки. Филиппа Мохара. Дождавшись, когда исчезнет пустота у сердца, с трудом встает. Крохотное, теплое тельце, вспоминает он, теплый запах пригревшегося сонного ребенка. Человек в цепях снова поднял голову, когда в тишине подземелья семь раз щелкнула пружина раскрываемой навахи. Рахелио Тисон курит, прислонясь к стене. За выщербленными зубцами замковой стены, разливается. млечное сияние только что взошедшей луны, слабо высвечивая заваленный мусором и обломками двор. Если бы не мерцал, время от времени разгораясь ярче, огонек сигары, сторонний наблюдатель даже при свете стоящего на земле фонаря, впрочем, тусклым и сякнущим на глазах, не сумел бы различить во мраке совершенно неподвижную фигуру комиссара. Крики стихли недавно. Почти целый час Тиссон вслушивался в них с профессиональным любопытством. Смягченные расстоянием и толстыми стенами они доносились снизу, оттуда, где в нескольких шагах ход на винтовую лестницу ведет во тьму подземелья. И были то короткими и глухими, чередой отрывистых, быстро замиравших стонов, то протяжными, нескончаемо долгими, то переходили в подобие предсмертного хрипа и обрывались, словно вместе с ними вырывались из груди и тратились последние силы и даже отчаяние. Сейчас уже не раздается ни звука, но комиссар по-прежнему неподвижен. И ждет. Приближаются медленные нерешительные шаги. Из отверстия показывается тень, неуверенно приближается к Тисану. Вот подступила вплотную, остановилась. «Все», — произносит Филиппа Мохара. Голос звучит устало. Комиссар молча достает сигару, протягивает Мохаре, предварительно тронув его за плечо, чтобы привлечь внимание. Тот не сразу, но все же замечает ее, принимает в ладонь. Тисон, чиркнув о стену, подносит ему зажженную спичку. При свете ее всматривается в лицо Соливара, чуть наклонившегося, чтобы прикурить. На грубом лице, в рамке косматых бакенбард, Глаза смотрят невидяще, словно их все еще до сих пор застилает ужас свой и чужой. Комиссар замечает, как его слегка подрагивающие пальцы пачкают сигару красным и влажным. «Вот бы не подумал, что можно кричать, когда языка нет», — выпустив дым, наконец произносит Махара. В голосе его слышится непритворное удивление. Рахелиу Тиссон — Невидимый в темноте усмехается. Как свойственно ему, волчий опасной усмешкой, от которой в углу рта золотом вспыхивает клык. Можно, как видишь. Эпилог. Над бухтой рота льет дождь. Теплый летний дождь, выбивающий крошечные фонтанчики из неподвижной глади воды. Но он будет недолг. небо прояснится, начиная с юго-запада, еще до сумерек. Безветрие полное. Свинцово-серое небо, низкое и грустное, отражается на поверхности моря, обрамляя далекий город, словно гравюру или пейзаж, написанный черной и белой красками. На самом береговом урезе, где песчаная полоса оборвана цепью черных скал и куделью мертвых водорослей, Женщина стоит и смотрит на покачивающийся невдалеке обрубленный рангоут, почерневший от огня со следами пуль и осколков. Сам корабль, в обводах которого еще узнается прежнее изящество, лежит недалеко от берега, выставив на показ днище, разломанную палубу и полуободранную обшивку. Бег времени и буйный прибой скоро окончательно обнажат остов с его бимсами и поперечными ребрами. Лолита Пальма, чувствуя, как мантилья, покрывающая ей голову и плечи, становится влажной от мягкой мороси, бесстрастно и неподвижно стоит перед тем, что было когда-то кулеброй. Прижимает к груди сумку. И уже довольно давно пытается вообразить, как это было. Хочет представить, какими были последние мгновения этого корабля. Спокойные глаза, то неспешно отмеряют расстояние до суши, то всматриваются в торчащие из воды скалы, прикидывает дальнобойность орудий, чьи жерла какое-то время назад выглядывали из пустых сейчас амбразур на фортах, кольцом охватывающих маленькую бухту рота. Пытается вообразить себе и тьму, неразбериху и сумятицу, грохот, вспышки выстрелов. И всякий раз, когда ей удается мысленно увидеть что-то, угадать какое-то положение или определенный эпизод, Она слегка склоняет голову, борясь с нахлынувшими чувствами. Ее поражает, как много величественного, темного, ужасного заключено в душе человеческой. Потом опять поднимает глаза и заставляет себя смотреть. Здесь пахнет влажным песком, морской травой. От каждой дождевой капли расходятся по стальной воде безупречно правильные концентрические окружности – пересекаются друг с другом, покрывают все пространство между берегом и островом мертвого тендера. Лолита Пальма, наконец, поворачивается к морю спиной и направляется к роте. Слева, там, где далеко вдается в море оконечность мола, стоят на якорях несколько маленьких суденышек, поднятые косые паруса обвисли под дождем, как мокрое белье на веревке. А у самого Дебаркадера видны остатки разоренного укрепления. Без сомнения, там раньше размещалась артиллерийская батарея, охранявшая этот участок с моря. Там до сих пор еще лежат увядшие цветочные гирлянды, которыми граждане Кадиса украсили парапеты в тот самый день, когда французы очистили берег, когда сотни лодок под сияющим солнцем под благовест со всех колоколен пересекли бухту, а посуху через перешейк мчались кавалькады всадников, вереницы карет. Жители отметили освобождение грандиозным пиршеством на брошенных позициях. И к официальному ликованию примешивалась, хоть и не очень явно, горечь расставания с эпохой баснословно выгодных спекуляций и аренд жилья. В промежутке между двумя бутылками Хереса, который наконец-то стал поступать в Кадис бесперебойно, Кузен Тонья, углядев невеселое и недовольное лицо кого-то из своих знакомых, высказался по этому поводу с исчерпывающей полнотой. Кому война, а кому мать родна. По ту сторону арки в крепостной стене, убегающие вниз улицы роты, все еще несут на себе следы ущерба и грабежа. От свинцово-серого неба, от пропитанного влагой воздуха, от непрестанно моросящего дождя все кажется еще безрадостней. Дома разграблены, Улицы завалены обломками и мусором, разоренные войной люди христорадничают в подворотнях или кое-как обретаются в домах без крыш, натягивают вместо них парусиновые навесы или мастерят ненадежной дощатой настилы. Исчезли даже решетки сокон. Заодно со всеми прочими городами этой комарки отступающие французы опустошили и роту во множестве учинив там убийства, насилие и грабежи. Тем не менее, нашлись женщины по доброй воле, увязавшиеся за императорской армией. Герильеры, отловив неподалеку от Хереса четырнадцать изменниц, которые шли с отставшим обозом, шестерых убили, а прочих, обрив им головы, выставили на публичное позорище под табличкой французовы подстилки. Пройдя между приходской церковкой, двери выломаны, внутри все ободрано дочисто и старым замком, Лалита остановилась в нерешительности, пытаясь понять, куда идти, и свернула налево, к большому зданию, до сих пор сохранившему на кирпичных стенах следы давнишнего образга и облупившейся красной охры. Старый Сантос с зонтиком под мышкой покуривает у входа, При виде хозяйки бросает сигару и устремляется навстречу, на ходу открывая зонтик, но Лолита движением руки останавливает его. «Здесь?» «Да, сеньора». Прежде здесь помещался винный склад. До сих пор у стен стоят огромные почерневшие бочки, и свет сюда проникает через узкие, очень высоко прорубленные оконца. И тоску, которую наводит он, призрачный, серый, почти неживой, Еще больше усиливает едкий смрад многих тел, немытых и сколеченных, поврежденных болезнью или раной, простертых на тощих тюфяках, набитых кукурузными листьями или просто на разложенных по полу одеялах. Да уж, место неизвесело, храняет старик Сантос. Лолита пальма не отвечает, сняв мантилью, она стряхивает с нее капли дождя. и задерживает дыхание, чтобы от тошнотворного запаха, которым здесь пропитано все, не потерять власть над собой. Увидев посетительницу, подлекарь, молодой с утомленным лицом, в грязном фартуке поверх синего мундира с засученными рукавами, направляется к ней, почтительно приветствует и указывает куда-то вглубь. Лолита... Оставив и его и Сантуса, одна подходит к тюфику у стены, рядом с которым кто-то уже поставил плетеный камышовый стульчик. На тюфике на спине лежит человек, по грудь укрытый простыней, обрисовывающей контуры его тела. Густая несколько дней небритая щетина еще больше подчеркивает болезненность изнуренного лица, на котором лихорадочно блестят пристальные глаза. Уродливый, широкий лиловатый рубец. надвое разделяющая небритую щеку, тянется от левого угла рта до уха. Куда девалась его былая привлекательность, с жалостью думает Лолита, и следа от нее не осталось. Оправив влажную юбку, разгладив мантилью, она присела на стульчик с сумкой на коленях. Горящие глаза давно еще издали заметили ее и следят за каждым движением. Они сейчас не похожи на свежевымытые виноградины, окажутся совсем темными, потому что зрачки расширены под действием каких-то снадобий, которыми лекари пытаются облегчить его страдания. Лолита на миг переводит смущенный взгляд на тело, прикрытое простыней, под которой справа, примерно на пять ниже паха, угадывается провал. Бедро ампутировано. Еще несколько мгновений завороженно смотрит на эту пустоту, а когда вновь поднимает взгляд, Убеждается, что глаза его следуют за ней все так же пристально и неотступно. «Я приготовила столько всяких слов», — наконец произносит она. «И ни одно сейчас не годится». Ответа нет. Его горячечно-блестящий взгляд все так же темен и напряжен. Лолита чуть склоняется над тюфяком, и при этом движении дождевая капля скатывается из-под ее волос, течет по щеке. Я вам очень обязана, капитан Лобо. Он по-прежнему молчит, и Лолита всматривается в его лицо. От перенесенных страданий кожа туго обтянула скулы, от жара губы высохли, растрескались, покрылись корочками и болячками. И губы, и этот рубец так зверски располосовавший ему лицо. «Эти губы когда-то поцеловали меня», — думает она не без волнения. Они выкрикивали приказы в бою, а я наблюдала за ним в подзорную трубу с крыши, с противоположного берега бухты. И мы позаботимся о вас. Уже произнеся это «мы», она как со стороны услышала его и поняла, оно не прошло мимо Пепелобо. Это повергает ее в какое-то особенное смятение, в глубокую, почти на грани отчаяния, растерянность. Но сделанного не воротишь, слово сказано — И его непоправимый отзвук витает в воздухе, вторгшись между нею и лобо, который все так же неотрывно глядит на лолиту. Та замечает слабое подергивание измученных губ, в попытке улыбнуться, или что-то уже был готов сказать, но так и не сказал. Здесь ужасно. Постараюсь забрать вас отсюда, в более подходящее место. Она раздраженно оглядывается вокруг себя. Запах, а ведь тем же смрадом теперь несет и от него, думает Лолита, становится непереносимым. Он пропитывает платье, въедается в кожу. Претерпеться к нему невозможно, и Лолита, достав веер, начинает обмахиваться. И лишь через мгновение замечает, что это тот самый веер, расписанный драконовым деревом, которое она так и не успела показать капитану. Просто символ того, чего не может быть никогда, да никогда и не было. «Вы будете жить, капитан. Поправитесь. Выйдите отсюда. Теперь у вас в избытке, ну, то есть, вас ждут большие деньги. Вы и ваши люди заработали много». Лихорадочно блестящие глаза, наблюдавшие за движением веера, которое она остановила теперь, моргнули. Можно сказать, что к Пепе Лобо слова «жить» и «поправиться» непосредственно не относятся. «Я и мои люди», — повторяет он. Наконец-то подал голос, хрипловатый, очень тихий. Расширенные темные зрачки уставились в пустоту. Куда я выйду? Лолита, не понимая, чуть подается вперед. Вблизи еще острее этот едкий запах. Запах застарелого, перегорелого пота и страдания. Не говорите так, к чему эти печальные мысли? Капитан слегка поворачивает голову. Лолита глядит на его руки, неподвижно лежащие на простыне. Бледная кожа, пальцы с отросшими нечистыми ногтями. Голубые, набрякшие вены. Хирурги сказали, что скоро поправитесь. Вы ни в чем теперь не будете нуждаться. Ни в уходе, ни в средствах. У вас будет то, о чем вы всегда мечтали. Своя земля и дом вдалеке от моря. Мое слово в том порукой. «Ваше слово», — повторяет он, будто размышляя. «Подрагивание губ теперь все же больше похоже на улыбку», — отмечает Лолита. «Но еще больше на отстраненную, почти безразличную гримассу». «Я уже мертв», — вдруг слышит Лолита. «Что за глупости?» Но он уже не смотрит на нее. Отвел глаза мгновение назад. «Меня убили в бухте роты». Может быть, думает Лолита, он и прав. Измученный покойник, обрети он вдруг дар речи, улыбался бы именно такой улыбкой. Убили и закопали там, на берегу, вместе с двадцатью тремя матросами с кулебры. Лолита глядит по сторонам, словно прося у кого-то помощи, и, насилуя себя, задавливает колотящуюся в груди тоску. Нежданное и сильное сострадание девит ее самое. И к собственному изумлению она поднимается, набрасывает на голову мантилью, говорит, мы скоро увидимся с вами, капитан. Но знает, что говорит неправду. И знание это сопровождает ее все то время, что шаг за шагом и все ускоряя шаги, она проходит меж рядов распростертых на полу людей к выходу, и вот оказывается снаружи, вдыхает наконец свежего влажного воздуха, а потом... Не останавливаясь, идет к берегу моря и останавливается напротив белого и серого города, растушеванного далью, под дождем, кропящим ей лицо каплями холодных слез. Лана Вата, декабрь 2009 года.